Сура Аль-Калам «Письменная трость» Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного Нун Клянусь письменной тростью и тем, что они пишут. Ты по милости своего Господа не являешься одержимым. Воистину награда твоя неиссякаема. Воистину твой нрав превосходен. Ты увидишь, и они тоже увидят,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 А на рассвете они стали звать друг друга. «Ступайте на вашу пашню, если вы хотите сорвать плоды». Они отправились туда, разговаривая шепотом. «Не впускайте сегодня к себе бедняка». Они шли с твердым намерением и полагали, что у них достаточно сил. Когда же они увидели его, они сказали, «Мы сбились с пути». «О нет, мы лишились этого». Лучший из них сказал, «Разве я не говорил вам, что надо было прославить Аллаха?» Они сказали, «Причист наш Господь, мы были несправедливы». Они стали попрекать друг друга и сказали, «Горе нам, мы приступили к границе дозволенного. Быть может, Господь наш даст нам взамен нечто лучшее. Воистину, мы обращаемся к нашему Господу».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 Или у вас есть наши клятвы, которые сохранятся до дня воскресения, о том, что у вас будет все, что вы присудите? Спроси их, кто из них поручается за это? Или у них есть сотоварищи? Пусть же они приведут своих сотоварищей, если они говорят правду. В тот день, когда обнажится голень Аллаха, их призовут пасть ниц, но они не смогут сделать этого».